Руслан вышел, бросая меня в пронзительной тишине. Странно, но отчаяние накрыло только сейчас. Я прошла к зеркалу и повернула голову так, чтобы видеть рану. Да уж. Как у них всё дико. У людей кольца и платья, а у этих секс и боль. Да и секс им это с трудом можно назвать. Слишком по-животному. Безумно. Едва выносимо. Но больнее было от того, что Руслан перестал смягчать для меня эту свою реальность. Даже наоборот. оказалось, мстил тем, что давал понять. Хорошо больше не будет, и, по моему мнению, ему не интересно. Но это только часть того, что отзывалось болью. Его слова о том, что его может не стать, напугали не на шутку. Я с трудом представляла себе, как это остаться в этом мире без него. В мире, в котором существовали такие мстительные и ревнивые ведьмы, опасные вероломные оборотни и мало ли кто ещё. Я всего несколько дней о них знаю, а Руслан предлагает остаться тут навсегда. Невозможно без него. Противоречия сводили с ума. Хотелось вернуться во вчерашнее утро, в котором всё было так правильно. Стоило прикрыть глаза под тёплыми струями воды, и меня снова швырнуло в воспоминания о прошедшей ночи. Нет, я не была недотрогой. Но всё, что произошло вчера после того, как мне захотелось его поцеловать, обескураживало. Мне было хорошо и плохо. страшно и плевать. Я была уверена лишь в одном. Не хочу так во второй раз. Нужно дать ему понять, что меня не устроит это его показное безразличие и демонстрация истинного характера. Хотел дать мне время? Так пусть даёт. Но ему вздумалось умереть на дуэли. А до моих чувств не было дела. Да, сделать мне эту чёртову метку ему было важно. И это многое сказала о Руслане. Но мне всё это не было нужно. Я видела, как он смотрел на меня сегодня. Уж лучше бы смотрел так и дальше. Меня обещал, что защитит перед тем, как его убьют. Саша, я вздрогнула и открыла глаза. Руслан стоял рядом с душевой кабиной, хмуро глядя на меня. Тебе долго нет. Иду. Я круто нула кран с водой и взяла из его рук полотенце. Замерзла просто. Жду тебя внизу. Он положил на раковину пластыри и вышел. Все неправильно. хотелось догнать его и устроить истерику с дракой, чтобы пришёл в себя и осознал, что идти на смертный выход. Почему его нельзя просто посадить? потребовала, спустившись в кухню. Руслан поднял автомобильного взгляд на меня, смирил им не изменившийся с утра вид. Да, я очень спешила выяснить, есть ли другие варианты, поэтому пришла в палатенца. Но судя по тому, как потемнели его глаза, существовал только один вариант. Получить от Руслана вывилочку за дерзость. Саша, ты вчера поверила, что я серийный убийца? Усмехнулся он зло. А теперь защищаешь ублюдка от меня? Не от себя, мотнула я головой. Руслан, я не хочу остаться тут без тебя. Ты справишься. Ты жила одна в Москве на пределе сил. Теперь тебе это не нужно. Холодно посмотрел на меня, но, видя, что меня ни черта не устраивает его ответ, добавил: Я не собираюсь умирать. просто на всякий случай пытаюсь предусмотреть варианты. Прости, что я поверила. Ты уже говорила. Опустил он взгляд обратно на мобильный. Но ты не слышишь, повысила я голос. Я слышу лучше, чем люди. Вернул он ко мне внимание и вдруг задал вопрос. Что ты хочешь, Саша? В смысле? Я услышала только то, чего ты не хочешь, чтобы я делал больно. А хочешь ты чего? Я молча хлопала глазами, и он продолжил за меня. В моем мире все может поменяться слишком быстро. Вчера я думал, что могу быть для тебя похожим на человека, но мне напомнили, кто я на самом деле. Потому что быть человеком и защищать от не людей не получится. Мне нужно ответить не по человеческим законам. Нет, я не могу подать на него в суд, потому что хочу убить, стереть тварь с лица земли, чтобы он больше не перебегал мне дорогу. Хочешь ты меня такого? Я боюсь тебя такого. Но я не стану для тебя другим. Почему? Ты же можешь. Я же видела тебя на вечер и вчера утром. Ты можешь быть другим. Я не хочу. Отрезал он, спокойно глядя мне прямо в глаза. Я оборотень, Саша. Я умею оборачиваться волком, с зубами. И буду защищать то, что мне дорого, так как должен. А не так, как мог бы будучи человеком. В этом и разница. Кажется, до меня дошло, чего именно он добивался. Рано или поздно ему пришлось бы показать свою оборотную сторону во всех смыслах. Руслан поступал даже честнее, прекращая меня очаровывать и изображать сказочного принца. Только это понимание ни черта не облегчало мне принятия реальности. Меня Анна не устраивала. Я дослушала его, опустила взгляд и ушла в спальню.